Всё и зло, и добро, что людская скрывает природа, высшей воле подвластно, и здесь не дана нам свобода. Ты вину своих бедствий не сваливай на небосвод. В 100 раз хуже, чем твой подневольный удел, небосвод.